Глава вторая. Наивный чукотский юноша. Он, наверное, и не подозревает, что мне эти чары по барабану. Ладно, подыграю, замру, как соляной столб. Только вот черные вихри набирали обороты и поднялись уже на пару метров над его ладонями. Погоди-ка, он назвал его Федор. Насколько я помню, путы могли накладывать сугорские. Софью упомянула, что такие же амулеты есть у Альтенбургского. Но это точно не его сын, и, скорее всего, вообще не родственник. А Праксин Старман Астарман, псы Альтенбургского, по-моему, тоже упоминались. Кажется, я догадался, кто передо мной. «Федор Алексеевич, да вы же нечестно играете», — усмехнулся я. «Вот ваш папенька погиб в честном бою от моего меча, а вы, господин нехороший, ссыкло и тряпка. Такого даже на дуэль вызвать не собственного достоинства». Или вы хотите опровергнуть мое утверждение?» «Так это ты его грохнул, мразь?» Рыкнул он, и вихри над его ладонями дрогнули. «Было дело. Правда, он использовал эту сраную сиреневую смерть. Но откуда ему знать, что мне на нее начкать? Как на твои путы и эти гребаные вихри, которыми только детвору на улице пугать? Лучше бы не утруждался. Просто сдайся и все. Попадешь на каторгу, зато живой останешься. «Тебе плевать на путы?» — вскинул брови мой оппонент. «Да ты же блефуешь, урод! Думаешь, что я тебе поверю? Ты и шага сделать не сможешь!» «Если сделаю, согласишься на честную дуэль?» — хмыкнул я и сложил руки на груди, игнорируя легкое онемение и покалывание в них. Этот жест уже неплохо подействовал на младшего Апраксина. Спись его рожи подзбила. Пока он удивлялся этому моему небольшому достижению, я решил продолжить и сделал шаг вперед, тихо шепнув через плечо условную команду для КЭТ. Я слышал, что она успела подобрать шашки с щебенки перед тем, как войти следом за мной в старый ангар. Федор Алексеевич труханул не по-детски, когда я сделал шаг, проигнорировав его магию. Такое он точно видел впервые в жизни. О честном бое по типу дуэли не могло быть и речи. Это явно не его конек. Уж кто и блефовал здесь, так именно он. Черные смерчи, которыми он хотел убить меня красиво, начали превращаться в черное облако, а затем в голову демона. Какие же вы одинаковые и предсказуемые! В Впору начать зевать от скуки. Прошлый опыт научил меня не недооценивать противника, поэтому я решил не расслабляться. Я сделал шаг назад и завел руки за спину, тут же ощутив рукоятки шашек в своих ладонях. Они выпорхнули из ножен, как вальш на кустов. Черная рогатая башка быстро увеличивалась и обретала плотность, даже быстрее, чем это делал князь Сугорский. А Феде не так уж плох, жаль только, что трус. Глаза демона полыхнули расплавленной лавой. Пасть распахнулась, и в меня выстрелил длинный, пышущий жаром язык. Только у меня в руках уже были мои любимые шашки. Я за долю секунды влил в них достаточно силы и начал быстро читать молитву. Резко выбросив клинки вперед, я направил в глотку нечисти поток света. Огненный язык, не долетев до меня меньше метра, отделился от основания и превратился в рассеивающийся в воздухе черный туман. Поток света вошел в глотку огромной головы, разрывая ее на части. За расплывающимися мутными клочьями не было видно, что происходит по ту сторону. Больше всего я переживал, что они прикончат отца, пока я не вижу. У нас уже был готов ход к, нем. к Это хватило меня аурой невидимости, и мы решительно двинулись вперед. Чего я и опасался. Пожилой итальянец прижал к горлу отца лезвия внушительного охотничьего ножа. а Праксин стоял чуть поодаль и приготовил к метанию черные фаерболы. Не обнаружив меня на прежнем месте, он занервничал еще больше. Справа из-под крыши прозвучал выстрел. Слева почти с уровня потолка вылетели два бешено вращающихся топорика. Ребята даром времени теряли. Пуля раскидала мозги маркиза Паулучи. Топорики предназначались Апраксину, но тот оказался не таким уж слабаком. Оба метательных снаряда отразились от магического щита и повтыкались в деревянные ящики. Получив пулю в плечо, из-за нагромождения палет вывалился маркиз компанари, который до этого момента предпочитал отслеживаться в сторонке. Следующая пуля попала ему точно в затылок, оборвав его последний рывок. Радовал отец, он нисколько не испугался того, что происходит, а с интересом наблюдал за трассерами пули, метательными ножами, которые пустил в ход Андрей. За несколько секунд все, кроме Федора, оказались мертвы. Младшего Апраксина ничто не брало. Этот вопрос я буду улаживать сам. Федор побледнел, когда понял, что остался в итоге один. Сдаваться просто так он тоже не собирался — Прекрасно понимал, что ничего хорошего его не ждет. Для него остался только один вариант — биться как лев в надежде на лучший исход. Пока Кэт не вырубилась из-за полного истощения, я приказал ей уйти в сторону и отключить невидимость. Она подчинилась очень неохотно, хотела бахнуть крик баньши, но я прекрасно понимаю, что после этого она уйдет в аут. Федор, увидев меня прямо перед собой, расцвел, как вишня в мае. Видимый противник гораздо приятнее сердцу, чем невидимый. Он развел руки в стороны и начал читать заклинания на каком-то смутно знакомом древнем языке. Не, не латыни, это я бы сразу узнал. Ну что, дать ему шанс показать себя. А хуху хо -ху хо надоели вы все уже. «Знаешь, Федя, а ведь папочка по тебе, наверное, соскучился». Мысленной командой направляю кучу силы в клинки и быстро читаю молитву. Клинки уже вспыхнули ярким светом, когда к рукам моего оппонента потянулись тени со всех углов склада. Свет померк и стало труднее дышать. Я резко выбросил руки вперед, направив острия клинков ему в грудь. Пучок света устремившегося в Праксина был таким ярким, что я пожалел о забытых в машине очках. Накапливающаяся в помещении тьма схлопнулась, как только управляющий процессом маг превратился в обугленную головешку с дымящимся кратером в грудной клетке. Нюансы изменения его анатомии я смог разглядеть только после того, когда как следует проморгался, разгоняя зайчиков. Отец так и сидел на стуле, связанный и скованный. Вроде невредимый, смотрит на меня с гордостью и уважением. Я принялся развязывать веревки, пока Антоха ковырялся с замком наручников. Через пару минут отец был освобожден, но все еще обессилен. До машины он шел, опираясь на меня и Игнатова. Хорошо, хоть один из охранников догадался пригнать стоявший неподалеку фамильный лимузин, собранный в единичном экземпляре на ладе, прямо ко входу на склад. Николай сел за руль, батю я усадил рядом с ним, а сам сел со своими бойцами сзади, места там хватало. Охранники расселись по чайкам, и внушительный кортеж вальяжно выкатился на трассу по направлению к центру города. «А Алешка где?» — спросил я отца. Не то чтобы за него переживал, он же мне не родственник совсем, как оказалось. Просто он еще ребенок, и отвечать за поступки по тоскухе матери не обязан. В надежных руках, — ответил он после тяжкого вздоха, — явно не рад, что я затронул эту тему. Спрятал? Отправил, — отмахнулся отец. В смысле? Я сдвинул брови и тряхнул головой. Куда? «Дошли очень неприятные слухи, я решил проверить», — сказал он и закашлялся. «Он нам с тобой никем не приходится». «Это я уже в курсе. Софью успела рассказать перед смертью». «Дим, я уже понял, что это ты ее убил, и понял, за что. Но мне все равно неприятно мусолить этот факт. Давай не будем о ней». «Да, договорились», — кивнул я сам себе. И хотя у меня еще были вопросы по этой теме, сам себе пообещал ее избегать. «Так где Алешка?» «В монастырь отправил», — неохотно буркнул отец. «Искать его биологического отца я не собираюсь. Захочет — сам найдет. А если нет, выучится при монастыре, станет священником. Хоть кто-то пойдет по светлому пути у непутевых родителей». «Жестко», — хмыкнул я. Хорошо, хоть меня не додумались в свое время в монастырь отдать. а справедливо. А сейчас куда едем? Домой. Куда же еще? Уверен? Абсолютно. Усилю охрану, впускать никого не буду. Руководство концерном буду вести дистанционно, пока не вытравлю всех гнит. Ты очень вовремя приехал. Спасибо тебе. Да я приехал поговорить, а тут такое. Хорошо, что успел. «О чем хотел поговорить?» — обернулся отец и внимательно посмотрел мне в глаза. «Что-то случилось, чего я не знаю?» Я сделал паузу, размышляя, с чего начать. Отец продолжал смотреть на меня и, не получив быстрого ответа, продолжил. «Извини, я старый дурак. Даже не сказал тебе, как рад тебя видеть. Еще тогда, в каменной чаше, когда ты тащил меня через лес на плече... Я понял, что это ты, хоть и терзали сомнения. Я ведь все это время тебя искал. Сначала, конечно, злился, думал наказать тебя как следует за такую выходку. Но потом злость прошла, и я молился, чтобы ты оказался жив и здоров. Прости меня за все, если сможешь». После этих слов он окончательно сник и закрыл лицо руками. У меня в голове не укладывалось, что таким убитым может быть человек, который управляет делами одного из самых могучих автоконцернов Российской империи. К тому же в прошлом великий воин, преломевший в одиночку исход многих битв и сражений. Всего этого словно и не было у него за плечами. Сейчас это просто несчастный человек, который признался в своих роковых ошибках и ждет справедливого жестокого наказания». «Он что, реально думает, что я приехал именно за этим?» «Па, я на тебя давно не обижаюсь», — сказал я и потрепал его по плечу. «Понимаю, что лучше было бы его обнять и прижать к себе, но он сидел рядом с водителем, а я — за спиной водителя. Мы общались через объединявшее две части салона и окно. Объятия невозможны физически, пока не выйдем из машины». «Па, прекрати убиваться. Лучше восстанавливай силой. Это может понадобиться в ближайшее время. Неизвестно, что ждет нас дома». «Да, сын, ты прав», — сдавленным голосом проговорил он, несколько раз глубоко вздохнул и начал медитировать. «Вот это дело. Я почти физически почувствовал, как отец вбирает в себя витающие в воздухе энергетические потоки и стремительно восстанавливается». У него даже осанка изменилась, и цвет кожи. Говорите, что он больше двадцати лет не является паладином? Я смотрел на него и понимал, что до такого уровня мне еще пиликать и пиликать. Дальше ехали молча, каждый в своих раздумьях. Мои ребята проверили снаряжение и уже были готовы к новой битве. Надеюсь, что сегодня ничего подобного не ожидает, но надо быть готовыми ко всему. Через двадцать минут мы въехали на территорию поместья. Отца напрягло наличие на парковке неизвестной машины. Я успокоил его, сообщив, что я владелец. Перед тем, как выйти из лимузина, отец отдал приказ Игнатову, и отряд охранников бросился прочесывать дом и прилегающую территорию. — Приятно, что ты выбрал изделие именно моего завода, — одобрительно кивнул Михаил Федорович. Но почему такая устаревшая модель? Хотя о чем я? Чтобы купить последний вариант Юпитера, нужно быть очень богатым человеком. Или ограбить банк. Надеюсь, ты не грабил банк? «Не, это не по нашей части», — хмыкнул я. «Мы зарабатывали на неуничтожимых вратах, за них очень солидные премии». «Понятно. Я в молодости тоже так развлекался». Но премии явно недостаточно большие, чтобы купить новую Венеру. Ты ее видел? — Видел, конечно. Очень впечатляет. Только она нам не очень подходит. Как по мне, машина чисто для пижонов и любителей погонять. У Юпитера салон просторный и багажник большой. А у нас куча оружия и снаряжения. Мы в Венеру со всем своим барахлом просто не влезем. Справедливое замечание. Отец вышел из лимузина, который он позволил себе в свое время именовать «Ерилом», и подошел к моей машине. «Я вот думаю, тебе колеса поменять, или лучше полностью машину? На твоем месте я бы предпочел второй вариант». «Да ладно, разберусь сам, не переживай». Иногда меня самого тошнило от несвоевременных приступов скромности и гордыни, но ничего не мог с собой поделать. «Эта машинка еще ого-го!» «Ясно», — коротко ответил отец и хитро улыбнулся. «Пойдем в дом», — Коля сообщил, что все чисто. Пока мы шли к мраморным ступеням парадного крыльца, отец набивал текстовое сообщение в телефоне. Заглядывать в экран не в моих привычках, не стал обращать внимания. Вспомнилось недавнее желание обнять отца после нескольких лет разлуки, но создалось впечатление, что он в этом сейчас не особо нуждается. Возможно, ошибочное. Мы поднялись в обеденный зал, где Светлана накрывала стол по новой. И когда только успели ей сообщить, что хозяин едет домой, скорее всего, Игнатов постарался. Не зря я всегда относился к нему с уважением. Хороший дядька. Желудок давно уже настойчиво требовал уделить внимание его потребностям, а исходившие от блюд на столе ароматы заставили нотро жалобно скулить. «Света, усади ребят за стол, а мы с молодым господином отойдем на минутку в мой кабинет». «Да, ваше сиятельство», — бодро ответила горничная и выдала самый изящный реверанс на моей памяти. «Пойдем», — отец дернул меня за рукав и пошел в сторону кабинета. Запах еды притягивал к себе с такой же силой, как черная дыра неумолимо влечет в свои объятия любое космическое тело, пересекшее горизонт событий. Но я смог это сделать, потопал вслед за ним. Когда вошли в кабинет, отец закрыл дверь изнутри и сжал меня в объятиях. Я чувствовал, как он содрогается от рыданий, но на этот раз это были слезы счастья. Привычка публичной личности не показывает своих эмоций, сейчас не актуальна. Он просто радовался моему появлению как ребенок. Хотя нет, как счастливый отец, считавший своего наследника без вести пропавшим или даже мертвым и внезапно вновь обретенного. Мы простояли так молча несколько минут, каждый со своим комом в горле, но одинаково счастливые. Потом он, наконец, нашел в себе силы, немного отстранился и посмотрел мне в глаза, не скрывая слез. Прости меня, сын. И ты прости меня, пап. Я тоже тот еще перец, хлопенья отдыхает, но мне тогда показалось, что нет другого выбора. Как ты жил все это время? Разве в двух словах расскажешь, будет о чем поговорить долгими зимними вечерами? Я должен сообщить тебе кое-что важное, что не требует отлагательств. То, что ты стал паладином, ты уже в курсе? — А ты думал, что я не пойму, — ответил он вопросом на вопрос. Видели бы вы ширину его довольной улыбки, которая внезапно сменилась крайне серьезной физиономией. — Я горжусь тем, что ты мой сын. Но еще больше теперь переживаю по поводу того, что ждет тебя впереди. Ты же понимаешь весь груз ответственности, что свалился на твои могучие плечи. К сожалению, да, — пожал я плечами. Некоторые вещи лучше не знать, так легче жить. Но сам себя не обманешь. Я именно поэтому и приехал. Надеюсь, сможешь мне чем-то помочь. Ты же понимаешь, как давно это было, — грустно улыбнулся он. — Ты сейчас меня хочешь в чем-то убедить или сам к себе обращаешься? — подколол я даже не знаю. А, пожалуй, ты прав, к себе. Я смогу тебе помочь, но свой обед нарушить не могу, извини. Пойдем к столу, а то твои друзья там уже слюной давятся». Мы вышли в обеденный зал с таким видом, что мы закадычные друзья, между которыми никогда не было и сиюминутных недоразумений. Черт меня дернул бросить взгляд в окно в сторону парковки. Кроме Ерилы и двух человек, там стоял новенький с иголочки Юпитер, а мы погружали на эвакуатор. Я чуть до речи не потерял. «Николай Иванович, остановите их!» — истерично крикнул я Игнатову и рванул на улицу. «У нас же там полный багажник снаряжения. Отец, конечно, молодец, но хоть бы слово сказал. Вот что он набивал в телефоне, пока шли к дому». Ребята, похоже, увидели причину резкого изменения моего настроения и рванули следом. Мой старый Юпитер уже плавно опустили на платформу грузовика. Водитель хотел было возмутиться моей бесцеремонностью, но я одарил его таким взглядом, что тот отшатнулся от пульта управления, благодаря Бога, что не превратился в пепел. Я открыл багажник и начал бросать ребятам сумки, которые они складывали возле багажника нашей новой машины. Сразу прочухали ситуацию. Молодцы. Кэт в это время вытаскивала остатки вещей из салона, в том числе документы из бардачка. Через минуту я похлопал старого коня по бочине. «Спасибо, друг. Ты хорошо поработал». «Как трогательно», — проморлы колокет. «А поцеловать?» «Машину?» — хмыкнул я. «Не обязательно. Можно меня?» — сказала она тихо, чтобы слышал только я. «Легко». Я чмокнул ее в щечку и пошел складывать вещи в новый Юпитер. Позади раздался горестный вздох. «А что ты хотела?» «Ну извини, такова жизнь. Пора бы уже привыкнуть, что я не твой парень». Сложив вещи в багажник, я не удержался от искушения и сел за руль нового коня. Ключи уже торчали в замке зажигания, чем я сразу и воспользовался. «Как же приятно слышать утробный рокот мощного двигателя!» Пару раз вдавил газ, согласив окрестности эпичным ревом, и заглушил двигатель. А вот теперь можно и поесть.